Часть 3. Фрэнкс с трудом выбрался из кресла и дотащился до входной двери. Привалился к косяку и глянул вниз на Гарри и Микса. Этот парень не промах, прохрипел он. Я пошёл к нему с пушкой. Он достал свою и начал палить, прежде чем я успел его увидеть. Такого голыми руками не возьмёшь. Я его возьму, злобно прошипел Леви. Нет силы, что помешало бы мне наложить лапы на 3 миллиона. Гари взглянул на Микса. Оставайся здесь и глаз не спуская с этой годлы. Ключ зажигания у тебя? Ага. Микс кивнул и с облегчением отступил от самолёта. Я присмотрю за ними. Гари вернулся в самолёт. Времени в обрез, сказал он Левину. Радис должен регулярно посылать сигналы о местонахождении самолёта. Не получив очередного сигнала, они поднимут тревогу. Я открою дверь, предложил Левин. Старайся держаться вне линии его огня, а ты, Джой, лучше отойди в сторонку. Я с вами, прохрипел Джой, и лицо его исказилось от боли. Вы только покажите мне этого сукиного сына, и я прихлопну его как вошь. Левин направился к двери в кухню. Гари за ним. Возле двери они остановились и встали между креслами по обеим сторонам прохода. Прицелившись, Левин протянул свободную руку и распахнул дверь. Он послал в коридор пулю, затем поддался вперёд, быстро заглянул туда и отпрянул. Его там нет. Сердце у Гари сжалось. Это означало, что охранник пробрался в багажный отсек, а выкурить его оттуда будет куда трудней. Он в багажном отсеке, сказал Гари. Оставайтесь здесь. Я пойду к багажному люку, который открывается снаружи. Дайте мне минуты две. Я вызову огонь на себя, а вы дети в проход и отоприте вторую дверь, ту, внутреннюю. Левин кивнул. Гари пошёл к выходу. Проходя мимо Френкса, увидел, что тот сидит в кресле, грузно обмякнув извесив голову на грудь. Он тяжело и хрипло дышал, но не выпускал из руки пистолета. Гари спрыгнул на землю. Микс стоял неподалёку, не спуская глаз с пассажиров и лётчиков, чёрной кучки теней на белом песке, в ярдах в 200 от самолёта. Во рту у Гари пересохло, сердце учащённо билось. Он обогнал самолёт и подбежал к люку в грузовой отсек. ухватился за рукоятку, потянул на себя, потом вниз, и тяжёлая дверь отвалилась. Он напряжённо всматривался в тьму, царившую в отсеке. Руки дрожали так сильно, что с трудом удерживали пистолет. Багажный отсек был пуст. Он видел, что охранника в отсеке нет. Тем не менее выстрел, прогремевший в самолёте, страшно напугал его. Он вздрогнул и едва не выронил пистолет. Гари понял, что произошло. Охранник обдурил их. Он спрятался или на кухне, или в туалете. А вдруг этот парень пришёл Левина? При мысли об этом Гари похолодел. Обернувшись, он увидел Микса. Тот, выкатив глаза с лицом, которое при лунном свете казалось бледным, как у привидения, размахивал кольтом. Внезапно ещё один выстрел грянул прямо из двери самолёта. Тьму озарила жёлтая вспышка. Микса отшвырнуло назад. Уля попала ему в переносицу. Вокруг его головы по песку расплывалось тёмное пятно. Игорь заметил, в дверях меркнула тень. Он разлечил фуражку с какардой и выстрелил. Охранник тоже выстрелил в ответ, и Игорь физически ощутил, что пуля прошла в нескольких дюймах от его щеки. Он упал на четвереньки и быстро пополз вперёд, пытаясь укрыться под брюхом самолёта. Он видел, что охранник высунулся из двери, на дуле пистолета блеснул лунный свет. Вот оно, подумал Гарри. Сейчас за меня. Он зажмурился и весь сжался, словно пытаясь вдавиться в песок. Вдруг внутри самолёта послышался приглушённый хлопок. Гари вздрогнул, открыл глаза и увидел, охранник, выронив пистолет, качнулся вперёд и упал на песок с глухим стуком. Ещё довольно долго, как заворожённый, Гари вглядывался в неподвижное тело, распростёртое на песке. Затем поднялся. В дверях возник Франц. Он стоял привалившись к косяку. Гари слышал его тяжёлое хриплое дыхание. Наконец Гарри сдвинулся с места, и тут увидел, что Фрэнкс выпустил еще одну пулю в охранника. «Я пришил его!» — прошептал он еле слышно. «Сказал, что доберусь до этого гада. И добрался. Этот кретин прошел мне у меня. Он меня не заметил». Гарри подошел к охраннику и перевернул тело ногой. Он увидел мертвое окаменевшее лицо, и его затошнило. «Бери камни!» Рякнул Франкс: "Мне долго не продержаться. Давай". Взяв себя в руки, Гарив вскарабкался в самолёт. "Тебе придётся пойти и посторожить эту кодлу", сказал он. "Я помогу спуститься". Он помог Франксу слезть и усадил на песок, привалив его спиной к крылу самолёта. Но видно, силы Франкса были на исходе. Голова свисела с на грудь, пальцы, сжимавшие пистолет, разжались. Гэри бросил взгляд в сторону сгрудившихся на песке пассажиров. Один из них начал медленно приподниматься. "Сидеть!" рявкнул он, и подняв руку, выстрелил в воздух над головой этого человека. Тот торопливо опустился на своё место. Гэри потряс Фрэнкса за плеча. "Держись. Следи за ними". Фрэнкс пробормотал что-то невнятное и взял пистолет, который Гэри сунул ему в руку. Гарри снова влез в самолет и направился к кухне. В проходе он лоткнулся на Левина. Пуля прошила ему затылок. Его и переворачивать не стоило. С первого взгляда было ясно, что он мертв. Гарри открыл дверь в багажный отсек. Несколько минут ушло на поиски. И вот в руках у него маленький квадратный ящик. Попытался открыть, но ящик был заперт. Сунув его под мышку, спрыгнул на песок, подбежал к лежащему на спине Миксу, обшарил его карманы и нашел ключ от машины. Вернувшись к Фрэнксу, обнаружил, что тот лежит, уткнувшись лицом в песок. Гарри наклонился и попытался приподнять его. Фрэнкс тяжело дышал. Он не приходил в сознание. Рукав насквозь пропитался кровью. Оставив его, Гарри побежал к машине. Положил стальной ящик на переднее сидение, сел рядом и завел мотор. Подъехал к самолету. Не выключая мотора, вышел. Поднял Фрэнкса на ноги, взвалил на плечо и с трудом затолкнул в машину на заднее сидение. Потом захлопнул дверцу и сел за руль. До аэропорта в Sky Range было 25 миль. Прямая накатанная дорога прорезала песчаные холмы. Луна светила так ярко, что можно было обойтись и без фар. Он выжил сцепление, и машина двинулась по песку к дороге. Через 20 минут, даже и того меньше, они войдут в самолёт, свяжутся с землёй и поднимут тревогу. Надо было вывести из строя радио, подумал он, и выиграть ещё хоть немного времени. Я должен попасть в Sky Ranch, прежде чем они обнаружат машину. Выехав на твердое ровное полотно дороги, машина полетела со скоростью 80 миль в час. «Охранник убит», — продолжал он размышлять. Пальцы так крепко сжимали рулевое колесо, что даже костяшки побелели. «Это убийство. Если поймают, я пойду на электрический стул. Если бы знать, что все так выйдет, никогда бы не стал рисковать жизнью ради 50 тысяч». Я не рассчитывал, что дело дойдет до убийства. Надо же быть таким остолопом и не попросить хотя бы 200 тысяч. Делани огребет чистых два миллиона. Два миллиона прибыли. А ведь он не рисковал. Сидел себе спокойно в своем роскошном особняке. Два миллиона долларов. Гарри протянул руку и дотронулся до стальной коробки. Будь у него возможности Делани, его каналы и связи, Он ни за что бы не расстался с этой добычей. Дело не стоит только свиснуть, а для него алмазы бесполезный груз. Он никогда не осмелится даже попытаться продать их. Да и кому можно их предложить? Ладно, хоть что-то с этого он всё-таки поимеет. Внезапно угроза بورга нет камешков, нет денег трансформировалась. Он вспомнил газетную статью, которую читал в самолёте. Не будет камешков не будет и почёстей. Машину чуть не снесло с дорожного полотна. Он крутанул баранку, выправил ход и сбавил скорость. Ну и болван же я. Конечно, Такомори. С кем же ещё, как не с Такомори можно провернуть сделку? Ведь Такомори почти полтора года боролся за эти камешки. Сам император должен принять его и оказать ему почёсти. Денег для такого человека не главное, главное честь. Можно запросто потребовать у него миллиона полтора. Такоморе не откажет. После всей этой истории ему вряд ли позволят заняться экспортом алмазов. Гарри казалось, что Такоморе уже у него в руках. Конечно, договориться с ним будет непросто, но шанс есть и прекрасный. Стоит рискнуть. Фрэнкс застонал. Этот звук вернул его к реальности. Он едет к Боргу. Но ведь именно с Боргом ему и не стоит сейчас встречаться. Он притормозил, потом совсем остановил машину. Времени на раздумье нет. И ещё минут 10 и на поиски пассажиров и команды вылетит самолёт. Поднимут на ноги полицию. Все дороги будут перекрыты. Можно ли оставаться в этой машине? Она стояла в стороне, было темно. Ни один из пассажиров и лётчиков к ней не приближался. Вряд ли они смогут дать полиции описание машины. Да, надо рискнуть и ехать на ней дальше. Без неё он пропал. Теперь ещё, Фрэнкс. Он обернулся и взглянул на раненого. Тот скорчился на заднем сиденье. Фрэнкс поймал его взгляд. Чувство остановился, пролепетал он. Что случилось? Гарри заметил, что он всё ещё сжимает в руке пистолет. Даже полуживой, истекающий кровью, Фрэнкс мог быть очень апатичен. "Прокол", ответил Гарри. Фрэнкс чертыхнулся и закрыл глаза, голова его упала на грудь. Перегнувшись через сиденье, Гарри потянул к себе пистолет. Он думал, что тот тут же выскользнет из слабеющих пальцев, но Фрэнкс держал цепко. Гари рвал и дёргал пистолет. Неожиданно грянул выстрел. На секунду грохот и вспышка оглушили Гари. Каким-то чудом ему удалось удержать пистолет и вырвать его наконец. Франкс приподнялся, рыгая проклятия. Ударил Гари кулаком по лицу, но как-то косо и слабо. Оттолкнув его поднятую руку, Гари силой ударил Франкса по голове. Тот обмяк, И сполз с сиденья. Бросив пистолет, Гарри выскочил из машины. Открыл заднюю дверцу и выволок Франкса на песок. Он сорвал с себя плащ, затем достал перочинный нож, срезал кусок с толстой подошвой ботинка, что придавало ему хромоту. А потом стал срывать с себя парик, усы. Все, все, весь Грин. Через несколько мгновений Гарри Грин исчез, и вместо него возник Гарри Гриффин. точь в точь такой, каким был прежде, только с дикими, возбуждёнными глазами. Закотав все элементы грима в плащ, он отнёс свёрток к ближайшему холму, разгребая песок руками, выкопал наконец достаточно глубокую ямку. Загоронив свёрток, вернулся к машине, убрал стальную коробку в бардачок, сел за руль и погнал машину по дороге вглубь пустыни.